Глава 21 Малика пришлось искать в главном здании ООН. Советский полпред выступал на Совете Безопасности. Само собой громил американский империализм, заодно докучающий да британский. Я показал охране свой новый пропуск, увидел в уголке зала Совбе за голову Егора. Парень читал какие-то документы, попутно делая пометки карандашом. Я пристроился рядом, зевнул. все таки Синтия — ненасытная валькирия. «Не выспался?» — Егор отложил документы, тоже зевнул. «Ага. Смена часовых поясов, привыкнешь». Я огляделся. Зал Совбеза представляет собой просторное прямоугольное помещение с высоким потолком, украшенным символикой ООН и флагами всех государств членов организации. Стены были выполнены из мрамора светлого оттенка, а пол из темного дерева, что создавало необычный контраст. В центре зала находился большой круглый стол, за которым располагались делегации стран-членов Совбеза. Понять, кто есть кто, можно было по высоким креслам, на спинках которых изображены гербы соответствующих государств. Я поразглядывал огромную картину панно на стене. В нижней части Феникс восстает из мира, покрытого пеплом. В верхней центральной части колено преклоненные мужчины и женщины, держащие цветы, а рядом с ними дети. На соседних панелях изображены счастливые, поющие и танцующие люди, тогда как нижняя секция темная и безрадостная, с мрачными подземельями, головами драконов, солдатами и военными машинами. Люди пытаются освободиться от уз и цепей. «Кто это рисовал?» — я кивнул на картину. «Какой-то норвежский художник». Егор взялся обратно за бумаги. «Не помню имени». Тем временем Малик перешел к палестинскому вопросу. Я увидел, как вдруг стали кислыми лица полпредов Израиля и США. Нам предлагают снова вернуться к вопросу, который был всесторонне изучен и решен. Яков Александрович активно помогал себе правой рукой с зажатой в ней ручкой. Более того, подобное предложение не может не рассматриваться как попытка не только подвергнуть ревизии данное решение Генеральной Ассамблеи, но и придать Международному суду функции арбитра в вопросах, по которым уже имеется решение высшего органа объединенных наций, «Генеральная ассамблея!» «Долго это будет длиться?» «Вся эта дипломатическая говорильня меня уже порядком утомила. Минут тридцать еще. Егор пожал плечами, — «если прения не затянутся. Будут еще прения?» «А как же? Американский полпред будет задавать типа острые вопросы по нашему докладу, а Якову Александровичу предстоит отбиваться. Но ничего не в впервой». Статья 96 предусматривает, что Генеральная Ассамблея может запрашивать у международного суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу. Малик тем временем повысил голос и начал тыкать ручкой в сторону американцев. Но само собой разумеется, что имеет смысл запрашивать подобного рода заключения до принятия решения по такого рода вопросам, а не после того, как они уже приняты. Если же решение принято, а по Палестине оно уже принято, «Тогда бессмысленно запрашивать заключения Международного суда». «Ладно, пойду чёрная жижа в кафетерии тяпну». Я потянулся, встал. ним мне, как все закончится». В Оановской кафешке было битком, и тут работала система самообслуживания. Все бесплатно, но везде очереди. Поел, сам за собой убрал. Пока стоял к кофемашине, заглянул через плечо женщине за ближайшим столиком. «Дама со сложной прической читала книгу, прямо как Егор, делая пометки карандашом на полях. Я вгляделся в текст и чуть не заржал. Уж больно сильный контраст с не ранее. Для достижения быстрого оргазма женщинам лучше всего подходит поза лежачий полицейский. Лягте на живот, подложите под таз подушку. Ваш партнер должен...» Внезапно посетительница кафетерия обернулась, словно почувствовала мой взгляд. «Проблемс?» НО проблем», — я вскинул руки. «Как называется книжка?» Дама показала мне обложку. Что-то про половое просвещение. Написала опус женщина со сложной фамилией. Ну да, все ясно. Американская сексуальная революция на марше. «Оргазм случается не от поса, а от мужчин», — ляпнул я и пожалел. Читательница подняла очки, набрала воздух в грудь. А тут уже и очередь дошла. Я побыстрее протиснулся к кофемашине. Быстро налил себе бодрящие жижи. «Ну вот говорили же мне, меньше болтай, молчание, золото и прочие житейские премудрости». «Не отлезу, куда не просят». С Маликом тоже вышло не очень гладко. Он решил, что принимать базу я должен в парадке подполковника КГБ. Нет, форма у меня была с собой в багаже, но сама идея... Будет пресса, и мы должны... ее возбудить? Комитетской формой? А потом мы к воротам базы получим протестующих, антисоветчиков». «Мы шли по улице в здание секретариата ООН. Егор тащился с кислой миной вслед за нами. Он даже пытался мне подмигивать, чтобы я к людям помягше, и на вопросы смотрел ширше. Но нет, я говорил, что думал. А думал я, что идея пристегнуть КГБ к землянам – это плохая идея. Меня на британский флаг порвет новый резидент. Разведка, она в тишине, любит работать. Как бы эту идею еще до Малика донести? Спорили всю дорогу, но так ни к чему не пришли». Малик послал меня к непосредственному начальнику, то есть к Бакли. Пришлось тащиться в ВШК, да еще ждать в приемной. У сэра Перо кто-то был в кабинете. Этот кто-то громко так рассуждал про Советский Союз. Мне было неплохо слышно через неплотно закрытую дверь. «Советы назвали свою идеологию марксизмом-ленинизмом», – вещал мужской голос. «Но в реальности ее нужно было бы назвать просто ленинизмом». Карл Маркс считал, что пролетариат восстанет против правящей буржуазии, установит диктатуру рабочего класса и после того, как уничтожит все остальные классы, будет благообразно жить в атмосфере братской любви и взаимопомощи, без нужды во власти или репрессивном аппарате. Раздался быстрый хохоток. Еще он думал, что само государство должно было постепенно отмереть за ненадобностью. Этот взгляд, хотя и фундаментально неверный сам по себе, «Не имеет ничего общего с большевистской революцией и режимом, который установился в результате неё. Режимом, который контролирует рабочий класс, вместо того, чтобы находиться у него под контролем. И который задал самый мощный репрессивный аппарат за всю историю человечества, вместе с огромным бюрократическим государством. Мистер Доусон, я услышал голос Бакли. Можно ближе к делу? Ага, вот кто сейчас у начальника ВШК». Брэндон Доусон, секретарь Совбеза, любитель кататься на красных мустангах. Ближе некуда. Именно ленинская версия, или искажение, как сказали бы некоторые, марксистской философии, создала идеологический базис для советского государства. Ленин, видя, что рабочий класс в России мал и не организован, заявлял, что небольшая группа интеллектуалов и профессиональных революционеров станут его представителями и авангардом в этой классовой борьбе, а остальные подтянутся. Таким образом, он создал партию элиты, которая присвоила себе право определять настоящие интересы рабочего класса и править страной от его имени. Более того, он выстроил в партии структуры, осуществляющие надзор и управление за деятельностью ее самой, чтобы ее можно было контролировать сверху. Я про нынешний КГБ. «Я слышал, что комитету запрещено разрабатывать партийных чиновников. Это временно, уверяю вас». «Щупальцы комитета проникают во все сферы советской жизни, и не только советской». «Мистер Доусон, я все еще не улавливаю, чего вы хотите». «Нам надо избавиться от агентов комитета в ООН. Нам эти щупальцы здесь не нужны. Давайте я поговорю с нашим полпредом, чтобы он вынес на заседание Совбеза постановление о проведении конкурса на должность командира отряда «Земля». А там мы устроим все так, что Орлов не будет соответствовать требованиям конкурса». «Это исключено». Кандидатура Орлова утверждена везде, кстати, в Белом доме тоже. «Белый дом закроет глаза!» Вот же суки, меня чуть не подорвало вскочить и заглянуть на огонек в кабинет Бакли. «Нет, я против. Тогда я могу переговорить со своими друзьями в государственном департаменте. Они объявят Орлова персоной Нонграда, можно даже сделать тоньше. В Госдеп позвонят из фирмы. Они до сих пор злы из-за захвата и высылки ленинградского вице-консула». «Ведь, по слухам, этим занимался именно Орлов». Я сначала не понял, что за фирма такая, а потом вдруг понял. «Это же ЦРУ». «Мистер Орлов, вот ваш чай». В приемную вернулась секретарша Бакли. На пути ко мне нажала рукой на дверь. Щелочка пропала. Вот же чёрт. А так хотелось услышать, чем всё закончится. Наливаться долго чаем мне не дали. Только я выпил половину чашки. Из кабинета вышел хмурый, пухлощёкий очкарик с залысинами, Подал следующему за ним Бакли руку. я все всё-таки надеюсь на вашу правильную позицию». Тут Доусон увидел меня. Я тут же встал, со звоном поставил чашку на стол секретарша. Покрутил на указательном пальце брелок Мустанга со скачущей лошадкой. «Сэр Энтони», — произнес я, игнорируя Доусона и глядя на Бакли, — «Спасибо за машину, Мустанг хорош. Только мотор сильно тянет, машину ведет слегка на трассе». Бакли посмотрел на меня квадратными глазами, покачал головой. А Доусон так и вовсе застыл, как муха в янтаре. Не женская машина, я усмехнулся в лицо секретаря Совбеза. Мужская тачка как раз для меня. Обострять конфликт я не стал, обошел бледного Доусона, подхватил начальника ВШК под локоток. Сэр Антони, тут с советским полпредом конфликтная ситуация сложилась. Требуется ваше посредничество. Затащил Бакли в кабинет, плотно закрыл дверь. Подполковник, вы специально это делаете? «Энтони был вне себя». Конечно, специально, покивал я. «Доусон услышал, что у меня конфликт с полпредом. Из-за чего, кстати? Я объяснил про форму, предложил вариант с камуфляжем, так сказать, нейтральный. Бакли сразу одобрил, только попросил Кокарду набереть и заменить на отрядную. Оказывается, сегодня уже привезли образцы: шевроны, нашивки, погоны. Секретарь Совбеза подумает, что сможет вбить Клин в советском полпредстве, закинул я удочку. Ради этого одобрит многие наши инициативы. Думаю, и финансирование получится дополнительное выбить». Бакли задумался. «Да, манипуляция чистой воды. Но ей я проверю и самого Бакли. Готов ли он к таким спецоперациям? Если да, то можно вбивать клин в самом ООН». «Ладно, тут что-то есть». Начальник ВШК посмотрел на наручные часы. «Поторопитесь, Ник, у вас осталось всего два часа, чтобы привести себя в порядок». Антони покопался в ящике стола. Вытащил пакет со всей отрядной атрибутикой, подвинул ко мне. Ну вот, теперь придется работать иголкой и шилом. Я был готов уже спустя час. Погоны оставил родные, нацепил поверх камуфляжа ремень, портупею с планшеткой, прикрепил награды. Серебряная отрядная кокарда на красном берете смотрелась, конечно, необычно, но на безрыбье. В гостишке меня застала Синтия, позвонила с рецепции, официальным голосом сообщила, что едет в составе делегации на приемку базы, ждет меня внизу. Пришлось ускориться. Быстро побрился, проверил пленку для фотоаппарата, сам фотик. Вроде все взял, ничего не забыл. «You are looking great», — выдала мне комплимент Родригеса, разглядывая награды. Она и сама выглядела на все сто. Строгая белая юбка, блузка с жакетом. Из образа выпадал лишь голубенький шелковый платок, повязанный на шею необычным узлом. Синтия даже успела сделать завивку. Ее черные локоны восхитительно обрамляли смуглое лицо. «Зачем платок?» — тихо поинтересовался, якивая на выход. «Для красоты». «Мы дошли до парковки отеля. Я открыл ключом «Мустанг». завел его, включил моторчик крыши. Та поползла назад». «У тебя «Мустанг»? Откуда?» Надо было видеть лицо Синтии. Зрачки расширились, накрашенный ротик приоткрылся. Вчера я не стал афишировать перед Родригес новую тачку. Оставил сюрприз на сегодня. Да вот, прикупил по случаю. «Ты? Он стоит больше трех кусков, а в такой комплектации...» Синтия заглянула в салон, оттопырив свою соблазнительную попку. «Думаю, три с половиной тысячи. Ой, белая кожа. Армейская радиостанция. Откуда?» «Выдали в ВШК. Залезай, прокачу с ветерком». Платочек на точёной шее латиночки слегка сдвинулся, и я увидел засос. Все ясно, скрывает последствия наших ночных игрищ. «Нет-нет», — Синтия резко выпрямилась, покачала головой. «Это официальное мероприятие, я... короче, поеду на своей». «Как скажешь». Ехали мы в Сэнди-Хук целым караваном. Малик на посольской машине, Бакли, Синтия от бюро. В последний момент к Якову Александровичу в Кадилак залез Загоев. «Резидент тоже решил взглянуть на нашу будущую базу. Особой езды по улицам Нью-Йорка не было. Встали в пробку сразу перед въездом в туннель Холланд. Я закрыл крышку, включил Канди, вслед за ним щелкнул кнопкой радио. Сначала послушал музыку, но потом переключился на какую-то разговорную станцию. Ведущий расспрашивал профессора политологии, кто, собственно, управляет Америкой. «Выборы — это фикция», — рассуждал эксперт. «Америкой управляют старые деньги». Династии, поколениями сохранявшие унаследованное богатство и сопутствующее ему положение и влияние. Вы все их знаете. Это семейные кланы, ведущие свою историю с колониальных времен: Рузвельты, Кеннеди, Рокфеллеры, Карнеги, Лоуэллы, Форбсы, Кэбаты и прочие коллективные Ротшильды. Старые деньги как сошли с Мэйфлауэра, так и живут на Восточном берегу. Поэтому Бостон, да, там их среда обитания, Не обольщайтесь Вашингтоном и Холмом. Там только финализируются решения, которые принимаются в элитных гольф-клубах. Пробка, наконец, тронулась. Мы поехали. А я вспомнил тот самый нью-йоркский гольф-клуб, где решилась и моя судьба. Как же он назывался? А, точно. Парадайз Вэлли. Интересно, туда можно записаться? Я помахал ручкой Синтии, которая пошла в обгон. Тоже притопил педаль газа. Спустя полчаса по мосту Сэнди-Хук мы выехали на Оушен-авеню, вдоль которой располагались многочисленные пляжи с отдыхающими. Эта авеню нас и привело к базе под названием Форт Ханкок, моему новому дому.